Глава восьмая, в которой описывается похищение века. Вадим Сергеевич задохнулся Барченко. Ужали вы! Нечаял вас живым застать. Прошу вас потише. Соседи услышат и мне и вам крышка. Сколько там за укрывательство причитается? До пяти лет еще и со ссылкой. А если предварительный сговор вчинят, то сами знаете. Вот-вот. Так что давайте тяжком. Я вас в любом случае услышу, а вы идите поближе. Заодвинутые квартиры не пропускали фонарный свет с улицы. Александр Васильевич пошел в слепую, вытянув перед собой руки. Вадим со своим соавидным зрением безошибочно поймал его за предплечье и усадил возле себя на персидское ковре. Как вы сюда проникли, Вадим Сергеевич? Не мог взять в толк Барченко. Запер-то же. Ключа я вам не давал, вроде не давали. Меня камеристка ваша впустила и ушла. Не похоже на нее. Она у меня девица с прилежанием. Александр Васильевич крутил в руках трубку, но закурить не решался. А понимаю. Зеницы ей отвели, да? Спасибо Овцуну. Его наука меня уже в который раз выручает. Но все это дребедень. Я не за тем зашел, чтобы в животном магнетизме поупражняться. Вы же осведомлены, меня повсюду ищут. Надо бы сейчас в своей обители сидеть носа не высовывать. Осведомлен? Награды за вашу главу триста рубляков. Ого! Стало быть, если пожелаете, можете хорошую премию к новому году получить. Барченко с негодованием взмахнул трубкой, рассеяв табачную тряху по тигиранскому поласу. Вот значит, какое вы обо мне разумение имеете. А я-то многогрешный, мысляю, тежился, что вы ко мне доверие питаете. Питаю, Александр Васильевич, питаю, поэтому и пришел. Слушайте внимательно. Вадим наклонился к левой дужке очков шефа, засунутой за ушную раковину. Я видел заговорщиков. «Как? Где?» «Ш-ш-ш!» Рассказываю. Зная, что настоящий чемпион в надежном месте, Вадим дождался отъезда дублера в Ленинград и продолжил наблюдение за националем. Почему-то зрела догадка. Если Капабланку и выкрадут, то сделают это хитро. Не станут нападать в поезде, набитом пассажирами и нукерами в милицейской форме. Он сожалел, что нет в гостиницу доступа, однако на помощь пришел Верлинский. Втянутый в одоворот Борис Маркович и здесь проявил игородскую увлеченность. Вадим обратился к нему с просьбой проконтролировать, не проявит ли кто интереса к номеру чемпиона. Сделать это было не так сложно, поскольку комната, где жил Верлинский, располагалась, как мы помним, напротив номера Капабланки. Берлинский прокрутил в двери крошечную дырочку, через нее и смотрел. Как многие люди, обделенные одним из способов восприятия, он компенсировал недостачу за счет другого чувства, в частности, обладал орлиным зрением. Конечно, дневалить на своем наблюдательном посту круглые сутки он был не в состоянии, но вчера в вечеру его бдительность принесла плоды. Заглянув в дырку, Он приметил у двери глюкса Капабланки женщину. Она стояла чуть нагнувшись и что-то проталкивала в замочное отверстие. Верлинский захотел рассмотреть ее повнимательнее и приоткрыл свою дверь, но произвел при этом слишком много шума. Женщина всполохнулась, метнула взгляд через плечо и утопала по коридору, но недалеко. Верлинский, закрыв дверь, переждал и снова притиснулся к смотровой дырке. Женщина, надеясь, что за ней уже никто не подсматривает, на цыпочках вернулась и скрылась в номере чемпиона. Кто ж была эта Фата Моргана? Не вытерпел Александр Васильевич. Верлинский ее признал? Признал. Надин, секретарь Шеласкера. Надин? Что ей у капабланки понадобилось? Не догадываетесь? Сегодня перед туром я встретился с Верлинским, попросил после игры приехать в гостиницу раньше того арлекина, которого выдают за капабланку, и колупнуть зубочисткой в скважине, куда эта фрау что-то засовывала. Результат, извольте видеть, на лицо. Вадим вложил в руку Барченко бумажный клочочек, немногоем больше почтовой марки. «Тьма египетская, Вадим Сергеевич. Низги не вижу». «Ах да, извиняюсь. Словом, в скважине присутствуют следы воска. Я их с зубочистки на бумагу перенес. Передайте на экспертизу». «И о чем сие возвещает?» «О том, что госпожа Надин делала слепок». «Не удивлюсь, если заговорщики уже подсуетились и изготовили ключ от номера сеньора-чемпиона». Они, к счастью, про подмену не знают. «Да кто вам весть подал, что она из стана заговорщиков? Может, ей к сеньору Капабланки на ночное свидание пробраться захотелось? Он сердцеед превеликий. От него все девы, якоб избрачные, так и мужние, ровно от светила тропического млеют». «Александр Васильевич, у вас выпить есть?» — спросил Вадим впервые не шепотом, а в полный голос. «Александр Васильевич, у вас выпить есть?» Вон в том кивоте в уголку пошарьте. Барченко показал себе за спину пол бутылки апсента должно быть. Анисовка. Так себе Горлопятина. Хотя о чем это я? В моем положении не до капризов. Он оттянул дверцу кипарисовой шифоньерки, завладел темно-зеленой посудиной и отхлебнул напиток, похожий на меловую взвесь. Фух. Слушайте дальше. Получив сведения от Верлинского, он переключил внимание на Надин. Полдня она просидела в зале, где ее наниматель демонстрировал чудеса шахматного искусства. Вадим дубел на улице, изредка согреваясь в недальних ловчонках. Около пяти Надин вышла из метрополя вместе с Ласкером, но в машину не села. Экс-чемпион уехал один, а она, что-то сказав ему на прощание, отправилась пешком к по театральному проезду. Вадим возблагодарил планиду за то, что дамочка не взяла мотор, пристроился в кельватере и шел не отставая. Прогуливались не более получаса. Надин через Лубянскую площадь вышла на Первомайскую улицу, процокала каблучками по наледи мимо делового клуба и остановилась у полуразрушенной церкви архиепископа Евпла. Этот белокаменный храм с двумя куполами, построенный в XVII веке взамен истлевшей деревянной церковки, был славен тем, что в нем единственным проводились службы во время наполеоновской оккупации Москвы. Однако ж новой власти он оказался не нужен. Все имущество из него вынесли и начали разбирать, освобождая территорию под задуманной государственным объединением машиностроительных заводов Грандиозный девятиэтажный дворец Трестов. Церковь пытался спасти архитектор Сюсев, но безуспешно. Журнал "Коммунальное хозяйство" дал консервативному зодчему пролетарский отлуп, заявив на своих страницах, что сохранять всякие памятник старины в ущерб перепланировке столицы бесполезно и даже вредно. Зимой работы по сносу прекратились, их планировали завершить в следующем году. Пустая домина, без крестов и с ободранными маковками, зияла глазницами черных окон. Надин прохрустела сапожками побитому камню через обнесенный строительным заборчиком дворик и исчезла в дверном проеме. Вадим постоял снаружи, прислушиваясь к ее шагам, которые эхом отдавались в высоком колодце обезлюдевшего храма. Он проскользнул следом, ступая очень тихо. Надин поднялась на второй этаж, где размещался троицкий престол. Он и сейчас еще стоял здесь, гранитный кубу высотой в метр, только уже без пилон, ковчежца и утвари, необходимые для совершения обрянов. Вот для этого куба Вадим. выглянувший из защербатой колонны, разглядел двух мужчин. Одним из них был тот сюртучный, что подглядывал за окнами националя, а второй... О, черт! Во втором сложно было узнать журналиста Бюхнера, пропавшего почти две недели назад. Обросший щетиной в каком-то бурнусе старомодного покроя, в шапке с завязками под подбородком... Он больше напоминал пострадавшего от погромов дворянина из новгородской или владимирской глубинки, чем фасонистого европейца, каким его помнил Вадим. Надин подошла и заговорила с ними на немецком. Этот язык Вадим знал хуже, чем французский и испанский, но все же нить завязавшегося толковища ухватить сумел. «Когда уже?» — гундел явно простуженный сюртучник. «Я и не могу больше ютиться палачугам!» «Я ученый, а не клошар!» «Парадоксально выслушивать от вас нарекания, Герр Шварц», — затянул свою обычную волынку Бюхнер. «С учетом сложившейся конъюнктуры, на фоне которой ваши же личные условия вполне следовало бы назвать удовлетворительными по сравнению с моими, каковы и не только далеки от безукоризненных, но и не соответствуют запросам даже самого непритязательного человека», Не говоря уже о перестань, обрезала на один словесную ленту, тянувшуюся бесконечно. И вы, доктор, тоже. У меня все готово. Нынешней ночью он будет в наших руках. Получим деньги и прочь отсюда. Майнгот! торжествующе завыл тот, кого называли доктором и Шварцем. А то я думал, чекисты нас всех перехлопуют по одиночке, чи, или мы сами издохнем от холода. «Я тоже склонен был малодушничать и близился к тому, чтобы разувериться в успехе», — завелся не менее возрадовавшийся Бюхнер. «И все более соблазнялся идеей...» Какой конкретно идеей соблазнялся продажный швейцарец? Вадим так и не выяснил, потому что совершил непростительную оплошность. Отставил назад затекшую ногу. «А под ней возьми и хрупни!» Шварц, Бюхнер и Надин, как трехголовый дракон, сей же миг обратились к серевшей у лестницы колонне. «Там кто-то есть!» Вот где Вадиму пригодились навыки, полученные за восемь лет заточения в осоветском подземье. Тогда, чтобы воевать с крысами, беззастенчиво пожиравшими складские припасы, он освоил технику быстрого и беззвучного хождения. Сейчас перед ним были существа поопаснее крыс, но сути дела это не меняло. плавно переступая с пятки на носок, он задом стал спускаться по ступенькам. Правую руку держал в кармане. Холод боярда придавал смелости. Надин чиркая зажигалкой подошла к колонне, за которой уже никого не было. Шварц и Бюхнер прикрывали сообщницу, держа каждый по пистолету. Вадим не счел разумным задерживаться и досматривать эту сцену. Спустившись на первый этаж. Он секунду колебался, бежать или нет, но затем отвел глаза от прямоугольного светового пятна, обозначавшего выход, и спрятался в пределе Михаила Архангела, таком же опустелом и разоренном, как и все закоулки, обреченные на заклание церкви. У него был расчет. «Те трое возобновят совещание наверху, и подголоском можно будет определить, о чем они договариваются». но настороженная троица продолжить летучку не решилась и покинула место сборища через проломы в задней стене храма. Когда Вадим, обождав с четверть часа, вышел из своего закутья, в здании уже никого не было. «Перемудрил я», — казнился он теперь перед шефом и все тянул из бутылки пахучий абсент. «Надо было сразу по ним, из-за колонны». Стреляю я метко, двоих бы уложил, а третья сама бы сдалась. Почем вы знаете? осадил его Александр Васильевич. Они тоже по дени лыком шиты. Трое супротив одного. Расклад не в вашу пользу, голубчик. А что потом? Воротились вы в националь? Не вы, а к, поправил Вадим. Вы забываете, что в гостиницу мне не попасть. Дождался Верлинского. Он сказал, что Надин уже в номере у Ласкера. Двух других он не видел. Они по своим кротовинам разбежались. Барченко встал, движимый желанием походить по комнате, как он всегда делал в минуты интенсивной умственной деятельности. Но во тьме наткнулся на этажерку, с которой посыпались статуэтки полинезийских идолищ. Он выбронился, потер ссадину на лбу и сел на пуф напротив Вадима. никак в разум не возьму, что общего у господина Ласкера с этими изчадиями адовыми. Не уж то он с ними за одно. Нет, это его ассистентка с ними, а он сдается мне ни сном ни духом. Накопать бы на нее материал: кто такая, откуда взялась, какие связи имеет с белыми эмигрантами и прочее с волотой. Но некогда. Я своими ушами слышал, как она сказала нынешней ночью. «Вы бы, Вадим Сергеевич, не налегали на спиртное?» Барченко отнял у гостя бутылку и приложился сам. «Не то чтобы мне жалко, но в нем пятьдесят пять градусов, без закуски». «По-вашему, я пьян?» «Эх, Александр Васильевич, обижаете. Мысли яснее ясного. У меня в голове все как пыль. По Ранжиру выстрелилось. Этот ученый Шварц не только за окнами следил, но и сигналы лампочками подавал. А Надин из своего окна их считывала. Об чем сигналы? Что за федько слежка? Я же указывал в записке, помните? Надин не баба, а люцифер в юбке. Ей убить, что помаду с губ смыть. С федько у них, возможно, и так отношения не ладились. Он хитрым был, как лис, кого угодно мог надуть. «Вы разве с ним давно знакомы?» «Два раза виделись, и, поверьте, хватило. Короче, пристрелила его на Дин, я в этом уверен. Вспоминается даже запах духов, когда она в номер к нему вошла, а я на полу чуркой осиновой лежал». «Вот так сходу и застрелила». «А чего валандаться?» Мель ударил Вадиму в мозг, отпустив эмоции. Это не шайка, это змеятник. Когда деньги делить начнут, без крови не обойдутся. Деньги? Барченко допил абсент и ощипью задвинул порожнюю бутылку под этажерку. Их сперва началу получить надо мною, то ты и оно. Пока мы с вами лясы точим, эти выродки уже может статься вашего Качалова куда-нибудь за город увозят. Очнитесь, Александр Васильевич. Нельзя ко не телиться. Барченко убаюканной выпивкой и непростыми размышлениями погрузился в сонливость, но призыв Вадима через чур громкий для конспиративной беседы пробудил его к жизни. У вас есть план, Вадим Сергеевич? Что делать будем? Едем на Лубянку? Давайте без меня. Не хочу под арест. И лучше позвоните Минжинскому. Пускай время не тратят, усилит охрану гостиницы и возьмут под особый прицел эту на один. Только до поры ее не трогать, иначе тех двоих упустим. Да, ваша правда. Барченко придвинул к себе телефон, стоявший на нижней полочке этажерки. Без света у него долго не получалось ткнуть в нужный кружочек на диске. Вадим шагнул к двери. Я ухожу, а вы включайте лампу и звоните. Передайте все, что от меня услышали. Прощайте. Скажите хоть, где юдоль ваше теперьешнее протекает, где вас искать. Нигде. Я сам появлюсь. Вадим удалился. Барченко зажег торшер у кровати и накрутил на аппарате экстренный номер ОГПУ. Кукушка в настенных японских часах, сделанных в виде пирамидальной фудзиамы, прокукавала дважды. На самую малость опоздал Вадим со своим предупреждением. Минут за двадцать до того, как Александр Васильевич звонком поднял с постели Вячеслава Рудольфовича в национале соделалось ожидаемое происшествие. Немой актер Артур Авакадов после бесславного фиаско в партии Сверлинским, заперся в номере капабланки, куда его поселили для сугубой достоверности, и глушил горькую. Чувствовал он себя отвратно и задавался безответными вопросами: почему выставляют меня на посмешище? Зачем глумятся? Что я им такого сделал? Третьи разрядный мим, он в свои сорок лет не стяжал ничего, кроме геморроя и уязвленного самолюбия. С детства его влекло на подмостки, но приходилось довольствоваться ролями из разряда кушать подано. После гражданской, лишившись речевого дара, он поставил крест на театральном поприще и подался в кино. Там Артур мечтал развернуться, но никто из режиссеров не оценил его врожденной пластике, предлагали, как и раньше, роли лакеев и подмастерьев. Он уже смирился со своей участью, старел и спевался, и вдруг роль не роль, что-то инфернальное. Пришли люди с петлицами. Велили прожить сколько придется в шкуре другого человека и какого? Того, чьи портреты не сходили со страниц ведущих газет и журналов, кого вы жделили красивейшие женщины мира, кто был извечным триумфатором и божеством для миллионов. Авакадов не спрашивал, что за всем этим кроется, ему бы и не ответили. Он не обманывался, говорил себе: в этой партии ты пешка. но пешка в гриме короля. От этого он испытывал блаженное головокружение, а в животе сладко поднывало. Однако розовый туман слетел, как тонкий слой снежинок, сметенный безжалостным бареем. Авокадов вместо грома рукоплесканий слышал разочарованное перешептывание и ощущал себя оплеванным всеми презираемым изгоем». раннимая творческая натура в очередной раз подверглась поруганию. Не вдохновлял даже баснословный гонорар, частично выплаченный, а остальное обещено в зависимости от исхода. Он мечтал лишь о том, чтобы этот фарс поскорее закончился. Перевалило за полночь, но Авакадов все пил. Он подходил с бокалом в руке к трельяжу. выпячивал нижнюю губу и без слов вопрошал притихший Макрокосом, что день грядущий мне готовит. Ответ на вопрос был отчасти известен: завтра по расписанию девятый тур распроклятого соревнования. С кем хоть играю? Они все ли равно? Играю-то не я, а. Но срамиться-то мне? Ублюдки тупорылы! Почему? Почему мне такая доля? Что за комиссия, создатель? Что вы имеете в виду, моем? Из перенапряженных извилен уже готовы были хлынуть, как из пожарных брансбойтов, потоки классических цитат. Но Авакадов отвлекся. В дверь что-то царапалось, как будто шалун котенок шкрябал лапой по замку с наружной стороны. Что там такое? Актер, настоящая фамилия которого стыдно признаться, была Поджилков, немного соробел, отошел вглубь комнаты и положил руку на телефонную трубку. Царапание прекратилось, дверь подалась вперед, и из-за нее вышла плоскогрудая женщина в дымчатых очках. Авакадов застеснялся своей робости. Эту женщину он видел много раз. Она служила переводчицей и референтом у Ласкера. прислуга отеля звала ее Наденькой. «Доброй ночи, сеньор чемпион», — промолвила она с хрипотцой на французском языке, которому авокадо обучали еще в Саратовской гимназии. «Я вас не разбудила?» Он пришел в замешательство. «Как ответить, если тебе доступны только звуки, издаваемые крупным и мелким рогатым скотом?» Но в следующую секунду его бросило в жар. «Я не могла ответить, если тебе доступны только звуки, издаваемые крупным и мелким рогатым скотом?» Каким образом Наденька проникла в номер? Как открыла дверь? В одурманенной алкоголем голове приплясывали обрывки недавних событий. Приехал, вошел, запер или не запер? Но если и не запер, почему она не постучала, как все воспитанные люди? Зачем копалась в замке? Повинуясь инстинкту, он снова дотронулся до телефонной трубки — но тут до него дошло, что если едва звониться до кого-то, к примеру, администратора гостиницы, то не сумеет ничего объяснить. Худо без языка ему, ой худо. Наденька со смешком достала из сумочки пистолет. Телефон вам не поможет. Я обрезала провод в коридоре и кричать не советую. Всажу пулю в промежность. Так, а подменя она не догадывается, принимает его за капабланку. Как быть? Признаться, что никакой он не чемпион? Пожалуй, тогда пристрелить сразу. Артура Вакадов ей не нужен. Лучше играть дальше. Отель стерегут осабисты, они где-то неподалеку. Вызвалют, а эту Мигеру обезвредят. Он сделал руками жест, означавший быть посему, молчу в тряпочку. А ну и кстати, Молчуна от немого попробует лечи. «Браво!» — похвалила Наденька. «Люблю сговорчивых. А теперь одевайтесь и следуйте за мной». «Одеваться? Следовать? Это куда же?» Авокадов подбрел к вешалке и снял с нее пальто. Он делал все раз в пять медленнее, чем обычно. «Чего вы возитесь, как жук в уборный?» — разозлилась Наденька. «Пошевеливайтесь!» Авокадов заметно ускорился, И минуту спустя, облаченный по уличному, вышел в коридор. Наденька не позволила ему взять ничего, кроме красочной почтовой карточки, на которой белозубый улыбался капабланка после победы над Ласкером в двадцать первом году. Ночью националь был тих, как покинутый птицами зимний скворешник или ставок со вмёрзшими в лёд жабами. Стылостью дышали его холлы и лестничные марши. Обнимите меня, потребовала Наденька. Да не там, повыше. У вас что, со страху всю галантность отшибла? Авакадов положил вспотелую ладонь на ее твердейшую, как из базальта, высеченную поясницу. Наденька ответным движением приобняла его, всунула под мышку руку с зажатым в ней дамским пистолетиком и уперла дульца в бок. Со стороны парочка влюбленных. Спускаемся. Улыбайся. Шебечи мне что-нибудь на ухо. Пусть думает, что мы на гулянку. Если спросят, молчи. Говорить буду я. Съехали вниз на лифте, как отъявленные гордицы и нувариши. Шебетать авокадов при всем желании не смог бы. Обошелся тем, что зарылся носом в ее стриженные волосы, пахнувшие импортным шампунем. Наденька царственно бросила на стойку ключи от номера Капабланки. Мы с Доном Хосе едем в ресторан. Он хочет посмотреть ночнойу Москву и послушать цыганскую музыку. А Гер Лаз заикнулся партия. Гер Лазкер спит. У него завтра ответственная партия. Просил не беспокоить. Так точно. Партия был из гороховых. и едва сдержался, чтобы не приложить руку к отсутствующей фуражке. Наденька с величественной грацией поплыла к выходу, ведя на буксире сникшего авокадово. Вестибюле по углам жались гпушные шпики, на выходе стояли часовые с мосинками. Но никто из них не был поставлен в известность о том, что подлинный чемпион числится пропавшим и заменен другим человеком. Наденька тоже не вызывала ничьих подозрений. Она и прежде часто уходила куда-то ночами, вольному воля. За ней не было пристального пригляда, невелика шишка, перебьется. А что пошла в загул в обнимку с Капабланкой, так все же знают о его любовных похождениях. — Ишь, дон Жуан чернозадый, — мигнул один часовой другому, — новую бабенку себе подцепил. «Правду говорят, у него марух, хоть задом ешь!» Как же подмывала авокадо отбросить от себя эту маруху? Замычать истошно! Но что тогда? Ее, может, и не упустят, но перед тем она его беспременно пристрелит. Вон как вдавила пистолет в межреберье. «До утра, мои родные!» — попрощалась она с охранниками, сделав вид, будто не слышала их кривотолков. «Правду говорят, у него марух, хоть задом ешь!» «Не скучайте!» На улице мела поземка. На пустырьке, где днем теснились извозчики и таксисты, поблескивал полированным корпусом олдсмобиль. «Туда!» — развернула Наденька нерасторопного спутника. «Не беги, иди как шел. Нас уже не остановят!» Сидевший за рулем коротышка в сюртуке подморгнул подошедшим и высунул узкую, как у хорька, моську в окошко. «Прошу, сеньор-чемпион!» Понукаемый Наденькой Авокадов открыл заднюю дверцу и втиснулся в авто. Наденька присела рядом на потертые кожаные кресла. Пистолетик переместила ниже, в район почки подконвойного. «Довольно обниматься. Уберите руку. Соблазнитель из вас никудышный. Вперед, Шварц! Гоните так, чтобы ни одна шавка за нами не увязалась!» В два шестнадцать к гостинице подъехал крытый брезентом грузовик. Из него посыпались милиционеры, кто в мундире, кто в цивильном, но все при наганах. Из кабины выпрыгнул Кочетков. Не прошло и минуты, как он знал уже и про позднюю отлучку чемпиона, и про Надин, и про поджидавшую их машину. Покрывшийся бледностью партия заверял, что сеньорка Пабланка ушел с молодой особой добровольно. Они держались как по любовнике. В номере чемпиона произвели обыск, который ничего не дал. Получив санкцию Миндзинского, разбудили Ласкера, спросили, давно ли он видел свою помощницу. И те десятисемилетний шахматный корефей послал всех по-немецки в пекло, сказал, что надин свободно проводить досуг как угодно, он ей не постух. А если его еще раз оторвут от сновидений? он будет жаловаться Крыленко. Без промедления был совершен рейд по всем работавшим в ночную пору ресторанам. Надо ли говорить, что никого из разыскиваемых лиц там не обнаружили, но на всякий случай переписали всех посетителей. Приметы Надин, Авокадова и увезшего их алдсмобиля были розданы дворникам, постовым регулировщикам, не говоря уже о военных патрулях и милицейских нарядах. Минжинский, костеря на всевозможные польско-русские лады Барченко, Арсеньева и весь свой веслоухий штат поставил среди ночи в известность о случившемся товарища Дзержинского. Разумеется, потребовалось разложить по пунктам ход операции по подмене чемпиона. «Железный Феликс», доведенный услышанным до белого коления, обещал сделать из Вячеслава Рудольфовича «зразы» по-варшавски – Но воплотить задуманное не успел по причине звонка из Совнаркома. Уже и туда просочился слух о похищении Капабланки. В четверть шестого утра, задолго до поздней ноябрьской зари, Дзержинский поехал в Кремль, чтобы попытаться объяснить Сталину и Рыкову, что похищен вовсе не чемпион, а специальный сотрудник, и это был задуманный ОГПУ маневр. направленные на раскрытие опаснейшего бандитского формирования. Миндзинскому же приказано было созвать совещание и выработать линию действий. Сочтя ситуацию вышедшей из-под контроля, зампред своей властью расширил список должностных лиц, допущенных к тайне, и собрал у себя в кабинете десяток высокопоставленных политуправленцев, среди которых присутствовали Барченко и Абрамов. Минжинский лапидарно, но содержательно очертил положение, подчеркнув, хоть преступникам и удалось провернуть задуманное, однако их действия говорят о том, что о подмене им ничего не известно. Таким образом, есть надежда, что сеньорка Пабланка не пострадает. А кто в этом уверен? Подал голос Абрамов и безрадостно напел. «Когда бы имел золотые горы и реки, полные вина!» Арсеньев дал зарок, что с господином Капабланкой ничего не приключится, напомнил Александр Васильевич. «Да кто верит зарокам вашего Арсеньева? Он сам тот еще хунхус! Попадись мне сейчас! Я б его в расход, без раздумий!» Позволю себе заметить, что именно он возвестил о том, что похищение состоится этой ночью, дал нам сведения о надин и двух других татах. За какие ж правинности его в расход, достопочтенный Алексей Арнольдович? Стул под Обрамовым заходил взад вперед. Возвестил. И как нам это помогло? Всех упустили. А может, он тоже с ними заодно? И нарочно нам арапа заправляет. Минжинский собирался вмешаться в перепалку совещателей, но тут зазвонил телефон на его столе. Слушаю, выпалил он микрофон. Что? Где? Когда? Понял. Пусть сидит в номере и за порог ни ногой. Да мне накласть, что он требует, дран чертовски. Я сказал, пусть сидит. Во сколько у него партия? В три. А сейчас пол восьмого. Что-нибудь решим. Он шандарахнул трубкой об аппарат и перевел красные от недосыпа глаза на присутствующих. Это из националя. Качетков Капабланка вернулся. Как дублер? Да нет, в самом деле шный. И шофер кубинец с ним. Утверждают, что их держали в какой-то холобуди за городом и подстроил это Арсеньев. Логично. Хором возгласили Барченко и Абрамов. Причем каждый вложил в это слово свой собственный смысл. «Как с ним обращались?» — задал вопрос Глеб Бокий, также приглашенный на совещание. «Не выйдет у нас потом конфликта с кубинскими властями?» «Вроде не жалуется, но негодует». «По поводу?» «По поводу того, что его отлучили от турнира. Рвется в бой, чтобы все исправить. Но я приказал держать его под замком». Дабы и кромольники не вы видели, что изъяли не того, сразу ухватил идею Барченко. Здраво. Но ежели инойднис сеньор чемпион появится в зале и сядет за доску, то плутовство раскроется. А ежели не сядет, то надобно будет и стелковать прессе и созерцателям игры, куда он подевался. У нас теперь и дублера нет. Значит, до начала тура следует выработать программу, как скомбинировать, чтобы выпутаться. Внёс предложение Абрамов и вывел фистулы. Степь до、да、степь кругом, путь далёк лежит. Так тому и быть, но учтите времени, кошки на лизок. Минжинский вытянул из папки лист писчей бумаги и взял карандаш. У кого какие предложения? В середине двадцатых годов советская республика производила впечатление неоднозначное, в особенности на иностранцев. Начитавшись капиталистических газет, они приезжали в Россию, ожидая увидеть полнейшее разорение, истощенных и озверевших людей, вымершие города, запустелые деревни, и испытывали немалое удивление, когда их взором представляли совсем иные картины. Вописываемый нами год по российским просторам путешествовал хорватский писатель и анархист Мирослав Крлеже. Первое и главное то, что страна не голодает, признавал он в своих путевых заметках. Бачонки сала, масло, упитанные осетры в метр длиной, красная рыба, запах юфти, солонины, кош, специй, бисквитов – вот центр Москвы. лицезреть изобилия писателю довелось не только в столице. Обедая в Вологодской хорчевне, он был поражен, насчитав в меню шестнадцать видов супов. На станциях под Ярославлем ему попадались лотошники с серебряными подносами и такой массы жареных рябчиков, что казалось, будто их кто-то буквально загребал лопатой. А в Вятской губернии в одном гостеприимном доме Ему предложили тринадцать закусок, под три сорта вина, водку, портвейн, молагу и зубровку, которую он определил как превосходный самогон с запахом травы, поедаемой дикими сибирскими буйволами. Когда он объевшийся и изрядно захмелевший готовился отвалиться от стола, внесли самовар и сообщили, что сейчас начнется, собственно, обед. салатами, пирогами, блюдами из свинины и индюшки. При этом, по словам литератора, хозяева ругали революцию, которая разрушила их блестящую до военную жизнь. Не исключено, что королежа, перебрав зубровки, слегка загибал относительно количества закусок и супов. К тому же благосостояние людей во все времена разнилось. Но нельзя не отметить, что страна Советов сумела преодолеть кризис быстрее своих бывших партнеров по Антанте и противников по Тройственному Союзу. Это было воистину государство контрастов. С убогостью бараков, подобных таракановке, соседствовал шик дорогих ресторанов, модернизированных гостиниц, семи- и восьмикомнатных квартир, в которых проживали зажиточные семьи кооператоров и власти. концессионеров и чиновников. А на улицах? Хорватский пилигрим вспоминал: благоухают горячие, жирные гоголевские пироги, мешки с мукой и бочки с маслом, здоровенные рыбины и мясной фарш, щи с капустой, с луком, с яйцом, и нищие, которые клянчат бога ради. Днем и ночью натыкаешься на них на мостовых и тротуарах. иногда полярность можно было наблюдать даже в одном отдельно взятом человеке. Там и сам попадались попрошайки, которые на распев тянули: «Помогите, люди добрые!» Не выпуская изо рта поперозки и жуя бутерброд, намазанный слоем икры толщиной в палец. Да было от чего иностранцам чесать затылки. Ранним утром двадцать второго ноября один из таких ханык с брюшком и упитанный мордуленцией дошел к часовым, несшим вахту у входа в метрополь, и сказал, что у него есть письмо для товарища Крыленко. Стражники, получившие заблаговременные указания, припроводили курьера к Кочеткову. Раскормленный нищеброд, сообразив, что дело может обернуться для него тюрьмой, пал ниц и сказал, что его наняли лишь в качестве передаточного звена. На хитровке, Где он выклянчивал деньги у прохожих, к нему подгреб мужичонка в сюртуке и на ломанном русском велел отнести в метрополь конверт с надписью товарищу Крыленко в собственные руки. За эту услугу сюртучный заплатил три рубля и предупредил, что будет следить за исполнением приказа. Если письмо не дойдет по назначению, последует незамедлительная кара. Качетков на всякий случай упрятал письменосца в камеру при ближайшем милиционерском участке, а сам поспешил с донесением к Менжинскому. Совещание на Лубянке еще не закончилось, дельный план по выходу из тупика никак не складывался. Доставленный конверт вскрыли, из него выпала карточка с портретом Капабланки. На ее обратной стороне, ветиватым почерком было написано: «Хотите получить чемпионов живым?». Сегодня в двенадцать ноль ноль двести тысяч червонцев с золотыми монетами упаковать в холстину и выбросить из машины на мажайском шоссе, не доезжая пятидесяти метров до Сетуньской лечебницы по направлению от центра. Машину не останавливать, постов не выставлять. В случае добросовестного исполнения условий чемпион будет освобожден. При любом нарушении договор считается расторгнутым. Голову заложника получите по почте. Вопиющее требование похитителей вызвало в продымленном кабинете Миндзинского эффект разорвавшейся бомбы. Все загалдели, завизмущались. Сие немыслимо, возглашал Барченко, сверкая очами, как Иисус Навин, останавливавший солнце. Они наполнят машину, а пасулов своих не сдержат. А маната загубят и скроются. Кого загубят? – переспросил Минжинский, не всегда понимавший смысл речений начальника особой группы. Тальщика, словом, кабабланку. Что значит деньги выбросить, а машину не останавливать? Это не есть равнозначный обмен. Пока мы тут муму посем, намотают они нас вокруг колена, как пить дать. до такой степени проняло интеллигентнейшего Александра Васильевича, что заговорил он как Макар Чубатюк. Большинство разделяло его позицию, лишь Абрамов не возмущался, а глядел весело. Вихри враждебные явяют над нами, товарищи, а чего вы хай подняли? Мы ведь ждали этого письма вот и дождались, и без гадалок было ясно, что кабабланку. «Не для того слямзели, чтобы о ферзевом гамбите потрепаться. Нам главное не зевать!» Все смолкли. Барченко пожамкал в пальцах кесет и набил трубку табаком. «Так ли я уразумел? Вы предлагаете пойти на поводу у лихаимцев и выплатить им за требованную мзду?» «Истина так! Сделаем все согласно их предписанию, подготовим деньги». выбросим их в указанные точки. А того, кто подберет, под колпак. Так и выйдем на бандитскую хазу. Освободим заложника, деньги вернем в казну. Вы не против, Вячеслав Рудольфович?» Абрамов вел себя без стеснения, нахраписто. Чувствовал, что ничего ему не противопоставят. Минжинский заложил руки за спину, прошелся по кабинету, приоткрыл занавеску. За окном «Ленна», По зимнему светало. В нашем распоряжении часа три. Надо успеть расположить засаду, да так, чтоб комар носа не подточил. Я займусь. Деловито подхватил Абрамов. Вызоваю из округа подкрепление. Даете санкцию. Что за вопрос? Назначаетесь руководителем операции. Стягивайте любые подразделения. С Ворошиловым я утрясу. Наш паровоз вперед летит, в кому ни остановка. «Не волнуйтесь, от меня не уйдут. А вы пока свяжитесь с Сокольниковым, пусть изыскивает червонцы. Чтоб к одиннадцати все было готово, иначе не поспеем». Сокольников был наркомом финансов. «Червонцы! Разумно ли разбрасываться настоящими деньгами?» высказался Бокий. «Позвоним на серп и молот, привезут железяк, зашьем их в холст. Не так обидно будет, если потеряем». «Ни в коем разе!» — запротестовал Абрамов. «Посланец, который придет за деньгами, первым делом проверит, что ему подсунули. Не чурбан же он, право слова!» «Да подорезть его сразу!» — выкрикнул кто-то с заднего ряда. «На Лубянке живо язык развяжут!» «Не дальновидно рассуждаешь, товарищ Зарайский!» — заметил Абрамов сукаризный. «Вперед, заре, навстречу товарищи в борьбе! Счет у нас после полудня на минуты пойдет. Не получат бандиты выкупов срок. Что с похищенным станет? Тот -то и оно. Но двести тысяч червонцев – это ж клад или бобы. За сохранность червонцев головой ручаюсь. Если деньги уведут, сам на плаху лягу. Честная партийная. Гляди же, Алексей Арнольдович, проговорил, встав перед ним Миндженский. Прошляпешь, пиняй на себя. Поступим с тобой по всем законам революционного времени, осознал Вячеслав Рудольфович. Разрешите выполнять приказания? Разрешаю. Все, кто здесь, поступают под начало товарища Абрамова. Слушаться его беспрекословно. Об изменениях в ходе операции докладывать мне по телефону. Есть, козырнул Абрамов и вывел речитативом: Смела мы в бой пойдем за власть Советов. Загрохотали отодвигаемые стулья. Совещание окончилось. Ровно двадцать минут потребовалось Вячеславу Рудольфовичу, чтобы убедить вернувшегося из Кремля Дзержинского в правильности выбранной линии. Еще три четверти часа заняли переговоры с наркоматом финансов. Сокольников дал согласие только после прямого указания председателя правительства. Без пятнадцати одиннадцать. От головной конторы Госбанка СССР на неглижный отъехал бронеавтомобиль Остин, увозивший золотые монеты. В девять минут двенадцатого в него сели Кочетков и с ним три красногвардейца, двое из которых тут же заняли места у башенных пулеметов. В одиннадцать двадцать восемь пятитонный броневик на скорости тридцать километров в час двинулся по Можайскому шоссе. От идеи использовать сопровождение из мотоциклистов Абрамов отказался, опасался спугнуть преступников. Два Максима и семис половиной миллиметровая броня обещали надежно защитить экипаж и груз от внезапного нападения. Приказом наркома обороны Климента Ворошилова были подняты подмосковные гарнизоны, части пехоты и кавалерии оцепили столицу двойным кольцом, перекрыли все дороги и тропинки. Выставили шлагбаумы на мостах, рассредоточились по рощам и дачным садам. Любопытствующему народу ответ давали стандартный учение. Если что и сорвется, то из Москвы даже инфузория не выскочит, извещал Абрамов Миндзинского и для вя щи доказательности бравурно заводил. Но от Таги до британских морей красная армия всех сильней. А чтобы не сорвалось В сто метровой зоне вокруг Сетуньской лечебницы разместились в секретах лучшие кадры милиции и ОГПУ. Медперсоналы пациентов под предлогом все тех же учений эвакуировали. Позиции у окон заняли переодетые в белые халаты латышские снайперы, которым предписывалось, в зависимости от команды, стрелять по вражеским ногам либо сразу поражать жизненно важные органы. Экстравагантности происходящему. Добавляло то, что иллюстрации с изображениями этих органов висели в процедурных и коридорах. Не ошибешься. За десять минут до полудня броневик находился в километре от лечебницы. Скорость сбросили до минимума. Остин как будто крался по шоссе, перекрытому с обоих концов и потому совершенно опустелому. Качетковы пулеметчики зорко вглядывались в смотровые щели. Неожиданно из-за насыпанного на обочине земляного вала поднялся человек, сжимающий в руках штурмовую винтовку с насаженной на нее немецкой мортиркой для метания гранат. Он приложил винтовку к плечу, из мортирки вырвалось пороховое облако, и вылетевшая граната ударилась о башню броневика. Раздался взрыв, башню разворотило, сидевший в ней пулеметчик погиб мгновенно. Пулеметчик погиб мгновенно. Второго посекло осколками, и он повалился на свой Максим, потеряв сознание. Качетков заметался в тесном пространстве. Водитель с перепугу заглушил мотор. Впрочем, если бы он и не сделал этого, ничего бы не изменилось, ибо в следующий миг вторая граната, брошенная с противоположной обочины, исковеркала и кабину, и шофера. Качетков, кашляя, вывалился из груды металла, и его изрешетили пулями. после чего двое нападавших, в которых Вадим, будь он здесь, узнал бы доктора Шварца и репортера Бюхнера, забрались внутрь раскроенной машины и вынесли набитый золотом мешок. Группы прикрытия располагались гораздо дальше. Никто не ожидал, что Остин подвергнется столь дерзостному нападению именно на этом участке. Красноармейцы, редкой цепью залегшие вдоль шоссе, открыли было огонь из трех линеек – но ближайших покрошили из Томмигана, а дальние находились вне сектора прицельной стрельбы и не представляли угрозы для грабителей. Шварц, Бюхнер и присоединившиеся к ним Надин подхватили увесистую добычу и затерялись среди ветхих, мало кем населенных построек. Экспроприация была проведена первоклассно и заняла не более двух минут.